Валерий Цуркан Стихи Мальчик с закрытыми глазами Когда мне было лет восемь, я встретил мальчика с закрытыми глазами. Был сентябрь. Тихо плакала осень, и под плачущими небесами он лежал в игрушечном гробике, уменьшенной копией гроба для взрослых. У ног его лежала пара роликов, почти что новых, двухполосных. Мы с ним были очень похожи. Школьная форма, значок октябренка, у обоих растрепанный ежик, все как у любого ребенка. От этой похожести мне стало страшно, ведь сердце мальчишки не может быть черством. Меня пугала одинаковость наша, ведь он был мертвым, очень и очень мертвым. Его лицо покрывало корочка скуки, не детской скуки и пустоты. Как дорогая импортная кукла, он лежал, зарывшись в цветы. Мне казалось, что все это шутка. Он улыбнется, откроет глаза, скажет. Что? Испугались? Жутко? Но нет, он ничего не сказал. Нет, он ни капельки не шутил. Он лежал в деревянном ящике. Плакала осень. Дождик моросил. Мальчик умер. Умер по-настоящему. Харон В черном небе дырище звезд В сердце костер тлеет Он устал жить всерьез А весело жить не умеет В заднем кармане джинсов Жжется последний пятак Никто из жизни в нежизнь Не повезет за так Крыша последний рубеж Шаг в пустоту весел плеск И ветер в лицо свеж Передавай за проезд Коронный пятак косится, смех раздается окрест. На тот берег Стикса подорожал проезд. А если монет нет, то мои весла вот. Отрабатывай билет за последний полет. «У кошек девять жизней» Я не сдаюсь, я как романтик и кар Я не сдаюсь, я к солнцу лечу, горю И плавится воск, и снова о землю удар А завтра, может, снова все повторю Я не сдаюсь, я как гордый варяг Я не сдаюсь, я с песней иду ко дну «У кошек девять жизней сгорают подряд» «Дайте, ну дайте еще одну!»